Глава девятая. Зачистка. Эй, Риха, ну что ты там, долго ещё? Долго. Но если хочешь, можешь попробовать сам. Я тебе уже показывал, как нужно. Ну да, конечно. Может, стоило взять сварщика со станцией, он бы и быстрее справился. Надо было. Вообще, как быстро ты переобулся? То не пускал нас на станцию, то мгновенно высадился на неё, ещё и на ракот кучу народа притащил. А почему нет? Мы все гарантированно не заражены, а девушки в капсулах опасаться нечего. А ну как кто-то из нас заражен. Исключено, с кафы целой, симптоматики нет. Ты чё к пристал? Пили давай корпус уже, а то треблец тут. Пилё. Несколько минут, и дело было сделано. Готово. Отлично. Четные. Вперед. Бойцы Кирилла один за другим начали впрыгивать в дыру, проделанную Рика. «Всё чисто!» Послышался голос одного из бойцов, уже находившегося внутри станции. «Чётные, вперед, Организовать безопасную зону!» Оставшиеся бойцы нырнули внутрь станции. Следом за ними полезли Кирилл, Юджин и сам Рика. Все они оказались в широком и длинном коридоре, похоже, идущем вдоль всей станции. Скорее всего, это была жилая палуба, так как в коридоре было полно дверей, находившихся неподалеку друг от друга. Так что логично было предположить, что это были каюты. И что больше всего порадовало Рика, коридор выглядел обычно. Не было в нем никаких следов довараров. Даже признаков сражения не наблюдалось. Вполне обычный коридор давно заброшенной станции. Однако, если они оказались на верхней жилой палубе, то теперь нужно было спуститься на два уровня вниз, оказаться в центральном зале, из которого можно было пройти к ангарам и, к, собственно, Луне лестницы и спускаемся. «Нечетные!» — приказал Кирилл, и часть его бойцов двинули вперед по коридору, держа на готове оружие. Остальные с небольшим отставанием последовали за ними. Шли молча, будучи на стороже. Рик казалось, что за любой из закрытых дверей могут быть эти твари. Но нет, пока ни одна дверь не шелохнулась, и на них никто не спешил нападать. Никаких тревожных сигналов тоже пока не было. Ни шороха, ни цокота. Никаких-либо других подозрительных звуков, как бы ни выкручивал мощность микрофона Рика, не доносилось. Интуиция его тоже молчала, а следовательно, пока никакой опасности не было. Во всяком случае, поблизости. Это радовало. Сначала группа спустилась уровнем ниже, однако и здесь на них никто не спешил нападать. Потому группа продолжила движение, и вот они уже в центральном зале. Здесь было тихо. Ничто не напоминало о недавнем сражении, которое проходило совсем недавно и совсем рядом. Ведь старатели пытались пробиться к Марго и Либерти вон там, на противоположной стороне зала. Брика даже легко смог найти взглядом следы от пальбы из плазмоганов. На стенах остались оплавленные места. Однако твари, которые волнами шли на шторм, теперь тут не было. Куда же они делись? и шли назад? Меж тем Юджин перехватил свое оружие, развернул его прикладом вниз и, что было силой, ударил в пол. Гул разлетелся эхом по залу, и прежде чем он исчез, Юджин вновь ударил. Бум! Бум! Бум! Ритмичные удары следовали один за другим. Люди, собравшиеся в круг вокруг Юджина, оглядывались по сторонам, ожидая появления монстров, ведь именно этого Юджин и добивался. Он продолжал бить прикладом о пол. Следом, за ритмичными ударами, донесся шорох или шелест. Рика навострил уши. Ему показалось или... Нет, не показалось. Шелест усиливался, превратился в дробь, которую выбивали лапы монстров, идущие сюда. Юджин, видимо, тоже услышал этот звук, так как прекратил бить прикладом в пол, перехватил оружие и замер, дожидаясь, пока появится противник. План, который разработал Юджин, был прост и незамысловат привлечь монстров и перебить их всех. Кирилл настаивал на том, чтобы сделать это где-то в коридорах, на одном из уровней, но Юджин не согласился. «Лучше в главном зале. Это считай центр станции. Устроим кипиш, и к нам стянутся монстры со всей станции». «Не проще ли просто ломиться к ангарам, раз вам так надо забрать ваш корабль?» «Не проще. Нам нужно перебить как можно больше этих тварей. И сделаем это в главном зале». «Зачем вообще ты хочешь их перебить?» «Так нужно». Кирилл попытался спорить, но Юджин был в своем репертуаре. Настаивал на собственном плане и не желал его объяснять. Как Кирилл не бился, ему пришлось согласиться. Тем более, что Рика, зная старшего товарища и предполагая, что тот задумал нечто такое, о чем не желает пока говорить остальным, так как это им не понравится, ни на какой другой план не согласится. Так оно и было. И теперь Рика, кажется, понял, что именно задумал Юджин. Но пока озвучивать это не стал. Да и зачем? Сейчас начнется жара, и будет не до разговоров. Уже отчетливо слышался топот. Сюда спешили явно не маленькие твари, и явно не в маленьких количествах. они! зарал кто-то, и тут же принялся полить. Часть отряда также открыла огонь в ту сторону, и тут же раздалось шипение отвратительной вопли умирающих тварей. В этот раз решили использовать плазмоганы только в самом крайнем случае вооружились по большей части крупнокалиберной и скорострельной кинетикой. Также энергопушками, выстрел из которых способен был прожечь насквозь и хитинный саму тварь, им прикрывающуюся. Пока что такой выбор казался правильным. Появляющиеся огромные скалопендры не успевали пройти и пары метров, как оказывались нашпигованы пулями и продырявлены импульсами. В течение пары минут выход одного из коридоров был буквально завален трупами монстров. Затем Доварары начали атаку с другой стороны, но с тем же результатом. Как бы они ни лезли, а плотный огонь из дюжины стволов мог остановить кого угодно. Мелкие же твари, оббегавшие трупы более крупных сородичей или сжавшиеся по углам, пытались добраться до людей, но когда до цели оставалось всего несколько метров, в дело вступил еще один сюрприз — огнеметы. В свое время Рика подсмотрел эти игрушки у команды Куража. Об этих пушках говорили, что с их помощью зачищали корабли от жуксов. И изобретение это довольно быстро стало популярным в рядах ВКС. Как оказалось, эффективность таких пушек была на высоте, и с их помощью можно было сражаться не только с жуксами. Против двораров они тоже были неплохи. Мелкие твари запекались пачками, оставаясь на полу в виде чернеющих останков, от которых исходил зловонный плотный дым. Рика совершенно потерял счет времени. Он просто целился и полил Однако, когда сонмы монстров вдруг закончились, людей оставили в покое, он все же поглядел на часы. Оказалось, что весь бой занял всего-то десять минут. «Что, это все? А тебе мало? Я думал, придется туго, так как было в прошлые разы. Сейчас нас дюжина, еще и с вашими пушками. рары поняли, что им ничего не светит. Что ж, отлично. Значит, добьем их». «Стой, стой, что? В каком смысле добьем?» «В прямом. Помнишь, у них на нижних палубах гнездо было. Идем туда и сожжем там все к чертям». «Нет, стой, мы так не договаривались». Юджин шагнул к Кириллу и хлопнул по плечу. «Да брось, что они нам сделают?» «Да на кой черт это вообще надо?» «Ну, смотри, на складах этой станции полно вечного угля. но элемента Брауна, как вы его называете. И...» «Зачем его добывать, если мы можем загрузить оба наших корабля под завязку? Забрать твоих людей и свалить из этого мира?» Вот что Юджин задумал. Дарико наконец дошло. Юджин не хотел торчать тут черт знает сколько и решил сделать намного проще. Забрать уже добытые ресурсы, которых на станции действительно было в достатке. Собственно, почему нет? Действительно толковое решение. Главное избавиться от этих тварей. Похоже, к таким же выводам пришел и Кирилл. Он долго размышлял, но в конце концов все же кивнул. Ладно, можем попробовать. Но если тварей будет слишком много, да, да, если станет туго, отступим. Это само собой разумеющееся. Хорошо, что мы друг друга поняли. А, а теперь вперед. Очередная очередь и Деварера буквально разорвало пополам. Приказ, справа! Рика резко развернулся, готовый открыть огонь, но один из бойцов Кирилла оказался быстрее. Грохнул выстрел, и, ставшая на дыбы, скалопендра лишилась головы. Несколько секунд она еще простояла в боевой стойке, а затем обезглавленное тело упало на пол. Рика оглянулся. Хоть еще ещё продолжался, его можно было назвать скорее добиванием оставшихся противников, чем полноценным сражением. Трупов монстров было полным-полно. К слову, человекоподобных практически не было, вопреки рассказам Кирилла. Видимо, слишком долго тут хозяйничали до Вареры, так что исходных человеческих тел практически не осталось. Всего несколько на всю палубу, да и то, закрытые в отдельных помещениях, выбравшиеся непонятно каким чудом. Когда горячка боя прошла, Рика смог по-нормальному оглядеться и, наконец, заметить, что они, поля во все стороны, смогли пройти далеко вперед. Стены вокруг были затянуты странными наростами, чем-то напоминающими растянутую кожу зелено серого цвета. Кое-где виднелись наросты, точнее то, что от них осталось. Большинство разнесли выстрелами. Кажется, их группа уже добралась до гнезда, причем до самого его сердца, и только что перебила охрану. Что ж, это просто отлично. Значит, осталось всего ничего. Уничтожить королеву и инкубаторий. «Они ведь тут должны быть!» Словно в ответ на эту его мысль голову пронзила болью. «Уходите! Уходите!» Только эта отчетливо и явно не принадлежащая самому Рико мысль пульсировала по черепам. Быстрый взгляд по сторонам Рика понял, что не один он страдает. Остальные тоже схватились за головы, точнее, за шлемы. Похоже, нечто или некто пыталось их запугать, пыталось остановить. Рика, несмотря на то, что руки его совершенно не слушались, заставил себе поднять оружие и дал очередь по очередному наросту. «Нет, уходите, уходите!» Голос в его голове завизжал от боли и заорал во всю мощь, но Рика как раз наоборот, чувствовал, что его отпустило, что на вождение отступает. Силы возвращались, и он, оглядев очередной нарост на стене, пальнул по нему. Пулюгодив точно в самый центр, будто бы взорвала эту гадость. Нарост лопнул, разбрасывая в разные стороны белесую, вязкую жидкость, которая, попав на стены, медленно стекала вниз. Внутри нароста Рик увидел нечто, барахтающееся в оставшейся жиже. Однако барахтания эти больше напоминали предсмертную агонию, которая, к тому же, довольно быстро прекратилась. Ага, так они же в инкубатории. Все эти наросты — не что иное, как яйца? Или же, скорее, нечто вроде кувяза для зародышей? И они его практически разнесли. Осталось только закончить и затем найти то существо, которое так настойчиво лезет в голову и пытается напугать, заставить сбежать. Но нет, не выйдет. Вперед! Сквозь стиснутые зубы бросил Рика и первым шагнул дальше по коридору. Позади него раздались выстрелы, очередной нарост далеко впереди взорвался, разбросав брызги в разные стороны. Шаг за шагом они шли вперед, и голос в голове, уже не нашёптывающий, а истерично оравший, призывавший бежать без оглядки, пытавшийся напугать, превратился в назойливый шум, который лишь мешает, но более не вызывает никаких других эмоций. Все, что королева, или как там назвать, самого главного дворера могла, это пытаться давить в бесплодных попытках, однако люди были непоколебимы забавно раньше кирилла уже сама мысль высадиться на станцию когда два реры перли на них то он от страха чуть ли не с ума сходил а теперь а теперь идет с абсолютно спокойной физиономией и периодически палит по наростам не то что паники даже от испуга следов не осталось да насколько же все таки технологии из мира рика и юджина превосходят то что здесь есть Быть у оружие и броня, которая сейчас на них и в их руках, то у двораров не было бы шансов. Хотя, Рика вспомнила, что случилось с Либерти и Марго, а ведь если бы Кирилл тогда не настоял на своем, неизвестно, как бы все закончилось. Не исключено, что все они поголовно были бы заражены и не помогли бы ни скафы, ни пушки. Между тем, далеко впереди по коридору происходило что-то странное. Стены, пол и потолок исчезли под слоем странной консистенции, будто грибок облепивший все вокруг. А еще Рик отчетливо увидел там шевеление, среди нитей наростов. Он даже не задумавшись поднял оружие и дал туда очередь. Нет, нет, нет. Голос в его голове стал жалобным, испуганным и жутко неприятным. Настолько, что Рик это разозлило, и он вновь пальнул вперед. Судя по всему такие же эмоции испытывали остальные люди, так как пальба началась просто бешеная. Нет, нет, нет! истерично визжал голос, но он был не в силах их остановить, не в силах заставить людей отступить, или хотя бы прекратить стрельбу. с потолка вниз упало что-то большое и массивное. голос в голове ощущение, что твою голову что-то сдавливает вдруг пропало. Едва это случилось, Рика прекратил стрелять. Неизвестно откуда, взявшаяся злость улетучилась, будто ее и не бывало. Теперь единственное, что осталось в Рико, было любопытство. Что там впереди? Он сделал шаг вперед, еще один и еще. Следом за ним пошли и остальные. Там посреди коридора лежало огромное... Это можно было бы назвать телом, но скорее это нужно было обозначить как гору плоти. Марика даже не смог сам себе ответить, как должно было выглядеть это при жизни. Однако теперь оно было мертво, все вокруг было залито кровью. Хотя субстанция ни цветом, ни консистенцией человеческую кровь не напоминала, Марика безошибочно определил лужи этой вязкой жидкости, как кровь убитого ими существа. Что интересно, странные наросты прямо на глазах начали жухнуть, менять цвет, уменьшаться в размерах. Кое-где они и вовсе начали отслаиваться и отпадать от стены. Кажется, гнездо двораров пришел конец. Вообще, дворарам, по крайней мере, на этой станции пришел конец. <связь> радостно заорал вдруг один из бойцов Кирилла. Подхватили остальные, вызвав недоумение у Рика и Юджина, удивленно уставившихся на орущих, прыгающих друг на друга и обнимающихся людей. — Они что, с ума посходили, что ли? — послышался ворчливый голос Хороняки, который наблюдал за всем происходящим через камеры на скафах штурмовой группы. «Мы уничтожили товараров! подал голос Кирилл. «Ну это очевидно, и что?» «Вы не понимаете, мы уничтожили целое гнездо! С королевой! Вообще всех! Мы очистили станцию!» «Разве не в этом был наш план?» «В этом, но...» Кирилла, как и его люди, явно переполнял восторг, и он был не в силах сформулировать мысли. Но все же кое-как попробовал. «Это просто немыслимо. Мы не просто уничтожили двораров Мы смогли очистить от них целую станцию. Вы хоть понимаете, что это значит? М -м -м, понимаете? Что станция теперь безопасна? Не просто безопасна. Мы... Мы смогли отбить у двораров станцию. Мы одержали победу!» Рика Юджин недоуменно переглянулись. «Похоже, для них это значимое событие. Раньше подобного не случалось». Ф, «Тоже мне победа. Одна станция». Ф, «Вы не понимаете! Это победа, это событие, значит...» О, «Вы не понимаете! Мы смогли перебить довараров! Отбили у них станцию! Это шанс! Шанс!» «А что, Монталдыч?» Юджин обратился к Рика. «Похоже, мы показали им, что доварары не настолько страшны, как им казалось, и что их можно победить». Точно, мы можем их уничтожить. Ха, так что, в наш мир уже лететь не хотите?